Глава 30. Они даже смогли выбраться в ЗАГС, и Вадим увидел, что у Илоны совсем недавно был день рождения, а она и словом не обмолвилась. Хорошо, он запомнит. Про свой он тоже умолчал, и теперь девушка смотрела на него с прищуром. Но что поделать, праздновать он все равно не собирался. Илона заполнила заявление чуть дрожащей рукой, все еще не веря в происходящее. А про неделю он не соврал, им нашли время в следующий четверг. Знакомство с Мельниковыми старшими состоялось в субботу. Отец только ухмыльнулся. Мать была в шоке. Анька от радости едва не подпрыгивала на месте. Обед прошел для Илоны, как в тумане. Она боялась, что ее со скандалом выставят, но все обошлось. И даже ни слова не сказали, что вместо свадьбы будет скромная роспись. «Не дрейфь!» Аня пихнула блондинку локтем. «Родители рады, поверь мне. Сейчас только от шока немного отойдут». «Завтра сына оставлю на бабушку и пойдем покупать тебе платье. Но не в джинсах же в ЗАГС идти». «Ань, я не верю, что это все происходит на самом деле», – прошептала Илона. Вид она имела ошарашенный, на вопросы отвечала заторможенно. «Вадим такое кольцо купил! И вон ту охапку роз подарил!» Она кивнула на огромный букет нежных белых цветов. «Не паникуй, все хорошо. Видишь, ржет как конь, а я уж думала, что разучился». Анька обняла будущую родственницу одно это тебя будут обожать родители». С той субботы все завертелось на бешеной скорости. С не выбирали платье, которое оплатила будущая свекровь, не пожелавшая ничего слушать. «Если что, с о стресу», – весело заявила она. Мама Илоны была не столь приветлива. Мельников настоял съездить к ней лично и сообщить о свадьбе. Мария Ивановна встретила их без особой радости. «А что свадьбу-то не делаете?» Спросила она, сложив руки на груди. «Денег нет или жалко? Машина-то не дешевая?» Она просто не верила, что они поженятся на самом деле. «Дура, дочка, куда смотрит? Может, у него кроме этой машины и нет ничего больше?» Вадим не стал переубеждать женщину. Отправив покрасневшую от стыда и лонку в папин джип, ответил будущей тещи. «Свадьбу я могу сделать хоть на весь ваш поселок, но нам это не нужно. Роспись будет в четверг в центральном ЗАГСе города, потом маленький банкет». Хотите приходите, не хотите ваше дело. Но давайте договоримся на берегу. Денег вам Илона давать не будет. Даже не думайте давить на совести, родственные чувства. Неделями жить у нас тоже не получится. И постарайтесь не болтать лишнего. "Хам!" зло проговорила женщина. "Припёрся и командует. И ещё, если решите прийти к нам на свадьбу, держите рот закрытым". Развернувшись, Вадим пошёл к машине. Не послал он эту женщину за ковыристым маршрутом только потому, что Илона, несмотря ни на что, мать любит и переживает. Он никогда не забудет, как Мария Ивановна решила влепить при нем дочке пощечину. Всем будет лучше, если эта мадам будет как можно реже появляться в их жизни. Небольшое торжество состоялось прохладным снежным днем в конце ноября. Невеста была в милом кружевном платье нежного цвета, который продавец назвал розовым золотом. Жених надел строгий темно-серый костюм, идеально сидевший по фигуре, и белую рубашку. Галстук был оставлен в шкафу. Гости, а это всего лишь Мельниковы старшие и Филоновы в полном составе, тоже оделись нарядно. Скромная свадьба по размаху и рядом не стояла с его первой, но была гораздо душевнее. Даже ресторан не заказывали, стол накрыли в квартире Вадима. Посиделки завершили быстро, оставляя счастливых молодоженов одних. «Доченька, мы так рады!» Мама Вадима обняла невестку и расцеловала. «Береги его. Мужчины любят взваливать на себя слишком много». «Я постараюсь». Сквозь слезы улыбнулась Илона. «Илоночка, поздравляю». Свекр тоже ее расцеловал. Анька вообще чуть не задушила в объятиях и хитро подмигнула. А Костик так весь вечер подшучил над молодоженами. «Не реви». Вадим обнял жену, закрыв за гостями дверь. «У меня на эту ночь большие планы». И вообще, щедрое начальство разрешило на работу аж в понедельник выходить. Я помню. Илонка покраснела, потому что выходные они должны были провести с пользой. Сделать внука или внучку. Утро после томной брачной ночи началось неожиданно. Супруг, открыв встроенный шкаф, скидывал ее вещи в ту самую клетчатую сумку. «Вадим, ты что делаешь?» Перепугалась Илона. «Будем менять гардероб». «Это вот что за кофточка?» «Вся поясница наружу». «А это что?» «Ужасная синтетика. Это не юбка, а просто кусочек ткани». Он давал характеристику каждой вещи перед тем, как отправить ее в сумку. «И в чем я ходить буду?» – спокойно спросила жена. Она, подперев руку щекой, наблюдала за таким, но очень необходимым в первое утро супружеской жизни делом. «Голый?» – хищно улыбнулся Вадим. «А что? Отличная идея. Жаль неосуществимая. Просто у нас некоторая сумма в виде свадебных подарков, ее и прогуляем». «Илоночка». Он, вернувшись к матрасу, который так и не заменили на кровать, присел на корточки рядом с женой. «Ну неужели эти подростковые одежки тебе так нужны? Они ужасны, честно». «Выкинь». Не стало сопротивляться Илонка. Это просто был бунт. Вадим, недолго думая, просто все сгреб и выставил баул к двери. «А теперь, любимая моя жена, ты выбираешь гардероб, а я пока сплю». Вернувшись, он растянулся на матрасе и закрыл глаза. «Ноутбук на полу с твоей стороны. И сразу платье на корпоратив присмотри, а я потом одобрю». «Какой корпоратив?» – удивилась Илона. «Обычный, новогодний. Банкет, танцы, все как положено. Я женат, вот и пойду с женой», – пояснил Вадим. «Выбирай, а я пока немного отдохну и продолжим брачную ночь». «Так день же». «Но что ты как маленькая, шторы задвинем, и будет ночь». Илона едва убедила Вадима, что ей обязательно нужно на рисование. Называть его мужем даже мысленно было страшно, не осознала еще. Но два кольца сверкали на пальце. Аня выбор украшения одобрила. Они и в самом деле были шикарны. Появление Илоны с обручальным кольцом на пальце в группе никого не удивило. Все видели, что ее каждый раз забирает жених. Так что все к тому и шло. Но в этот раз произошло кое-что другое. Владим, чтобы не сидеть три часа в коридоре просто так, захватил с собой ноутбук. Занятие закончилось, и народ потянулся из кабинета в гардероб. Вдруг к колоне подошла пожилая дама. Быстро поднявшись с места, направился к ним. «Илона Викторовна?» – спросила дама. «Да», – подтвердила его жена. «Пойдемте в другой кабинет. Нам нужно поговорить наедине». «Я с вами. Моя жена никуда одна не пойдет». Вадим притянул девушку к себе. Странная женщина показалась ему подозрительной. «Пойдемте. Возможно, так даже лучше». Она, развернувшись, пошла по коридору. «Вадим?» Илона была немного напугана. «Все нормально». Он сжал в миг похолодевшие пальцы жены. Когда они вошли в другой кабинет, женщина плотно закрыла дверь и прошла за учительский стол. «Эта история произошла больше двадцати лет назад», начала она, смотря в окно. «Мой сын влюбился в девушку из поселка, а она мечтала переехать в город. Его звали Виктор». «Нет». Испуганно выдохнула Илона. «Да». Ты просто меня не помнишь. Последний раз я тебя видела, когда тебе и двух лет не было. Меня зовут Вера Васильевна. И ты похожа на меня в молодости. Мама говорит, что вы выгнали отца. Тихо произнесла Элона. Она прижималась к мужу еще о поддержке. У нас с Марией взаимная нелюбовь. Не такую жену я хотела для сына. Вздохнула бабушка. Я живу с этим много лет. Зачем вы сейчас мне об этом говорите? Спросила илона Вадим не вмешивался. Но если эта новоявленная бабушка хоть словом заденет его жену, не посмотрит на ее возраст, выскажется. «Не знаю», — ответила Вера Васильевна, наконец повернувшись к ним. «Старая стала. А тут ты в нашей школе. Похожа на меня. Рисуешь». Она замолчала, подбирая слова. Никто не нарушал тишину. «Я не прошу, чтобы ты простила меня. Просто хочу, чтобы ты знала. Я директорствовала в этой школе много лет». Теперь просто преподаю. Почему ты не ходила сюда?» «Мама не хотела», — честно ответила Илона. «А потом папа болел. И вообще было не до этого. Я? Я не знаю, смогу ли я общаться с вами. Я и не прошу об этом». Грустная улыбка тронула губы Веры Васильевны. «Больше двадцати лет из памяти так просто не выкинешь. Но если захочешь поговорить, когда-нибудь. Я сделала в жизни много ошибок. Может быть, хоть одну удастся исправить». «Я подумаю. Извините». Илона потянула Вадима из кабинета. Она задумчиво шагала к гардеробной, не зная, как реагировать на заявление посторонней женщины. «У меня есть еще одна бабушка». Резко остановившись, развернулась к мужу, идущему чуть позади. Мама всегда ее вспоминала в нецензурных выражениях. «Что делать?» «Что захочешь», — ответил Вадим. «Ты не обязана начинать с ней общаться, потому что ей так захотелось. Решать только тебе». Если ты против, можешь смело отказать ей. Почему именно сейчас, а не раньше, когда мне нужна была поддержка? Я не знаю. Вадим забрал из гардероба их куртки. Поехали домой, а об этом подумаем позже. Илонка согласно кивнула. Одевшись, они вышли в темный ноябрьский вечер. Можно немного прогуляться в ожидании такси, которое только что вызвал муж». «Никогда бы не подумала, что, убегая в холодный сентябрьский день из дома, познакомится с рыцарем на железном коне, и эта встреча так изменит ее жизнь. Я сейчас подумал, что было бы, если бы тогда проехал мимо». Вадим остановился и, развернув жену к себе, обнял за талию. «И очень рад, что все-таки решил тебя подвести Ты мой любимый рыцарь, но и дракон тоже», — улыбнулась Илона.